положил трубку и крутнулся в своем кресле к Вулфу. Вулф отодвинул телефон к краю стола и произнес «Черт возьми. Для Начало жена неприятная?» Да, сэр. Видимо, придется потерпеть. Да, сэр. Или пристрелить. «Этого не хотелось бы". Вулф встал. "Джентльмены, вынужден извиниться, и вас оставить. Идем, Арчи. Он направился к двери, и я последовал за ним. В прихожей он свернул налево, толкнул распашную дверь в кухню. Фриц сидел за большим столом и резал лук. Дверь за нами закрылась. Вулф повернул ко мне голову. Ладно. Ты с ней уже знаком, видел ее и беседовал. Что скажешь? Придется бросить монетку. Даже несколько «Вы Вот Джетта, виделись с ним, беседовали. Может, она просто хотела выяснить, известно ли уже нам, кто с ней был? Если да, то она его и назвала бы, хотя могла бы и не называть, а может, решила его слить. Подумала, что этот Джетту Билберту И Либо она за справедливость любой ценой, либо испугалась, что Джет проговорится и прощай, комфортная жизнь. Я выбрал бы последнюю версию. Или это мог быть вовсе не Джэта, а Эды или Хайдекер. Она хочет Джэту подставить, потому что злится из-за той истории. Если не сработает, если мы уже знаем, что это был Эды или Хайдекер, то и наплевать. Сказать, что то в телефонном разговоре, то не в суде под присягой. Можно вообще отрицать, что она мне звонила. Или хватит пока. Что бы ты выбрал? Ничего, сэр. Я уже говорил, что это необыкновенная женщина. Он хрюкнул, потянулся за ломтиком лука, положил в рот, пожевал. Прожевав, спросил у Фрица: "А нет элитный», — ответил Фриц. Уф повернулся ко мне, как бы то ни было лед тронулся. Даже если она просто пытается сбить нас с толку, невозможно не допустить, что она поговорила с ним или поговорит в скором времени. Вряд ли она успела бы, разве что он сам позвонил. Все трое все утро проторчали в офисе окружного прокурора. Тогда, скажем, сначала ему, кивнул Вулф. «Придется тебе покаяться. Ладно. Что придержим? Думаю, ничего. Изложишь суть, а дальше посмотрим. Он направился к двери. В прихожей мы слышали, как в кабинете что-то говорил своим тенором Эдой, но при нашем появлении замолчал. Когда я обходил Хайдекера, он выставил вперед ногу. Может быть, вовсе не для того, чтобы я запнулся, а просто устал сидеть и поменял положение. Вулф устроился в своем кресле и начал. Джентльмены, Мы с мистером Гудвином решили, что вы имеете право знать все. Звонила миссис Мортон Соро. То, что она сообщила, убедило нас. Он в... сказали Соро? и спросил Хайдекер. Глаза у него округлились. У Эйда тоже. Джет, по-видимому, не умел этого делать. Именно. Арчи, я выбрал Хайдекера на секунд на двадцать раньше, начал я. Мне не пришлось бы зря расходовать ложь. Конечно, прежде чем подняться с докладом к мистеру Вулфу, я выяснил, зачем приехала Берта Арон. И она сказала, как случайно увидела одного из партнеров фирмы, когда он беседовал в дешевом ресторанчике с миссис Мортон Сорол. Мисс Арон сказала также, что всю неделю ломала голову над тем, как ей быть с этой информацией, а вчера потребовала у него объяснений, а так как не получила их, поняла, что он действует против интересов компании. Она не поставила в известность мистера Отиса, поскольку у него слабое сердце, а других партнеров, поскольку они могли действовать заодно. Поэтому она решила обратиться к нейре Вулфу. Насчет Джетта я ошибся. Теперь и он тоже сидел, вытаращив глаза, и первым обрел дар речи. Быть не может. Не верю. Я тоже, произнес Хайдикер. Я тоже пискнул Эдай. Вы хотите сказать, начал Хайдекер. Что Берта Арон явилась к постороннему человеку с информацией, которая в случае огласки способна нанести компании серьезный ущерб? Достаточно перекрестных допросов, мистер Хайдекер. вмешался Вулф. Я позволил вам это раньше, но достаточно. Если возникнут вопросы, которые следует задать, я задам их сам. Что ж касается достоверности слов мистера Гудвина, он дал письменные показания в полиции, он далеко не дурак. Кроме того, "Полицейский" пискнул Эдди. "Господи, быть не может", сказал Джет. Вулф их проигнорировал. "Кроме того, вчера, когда пришел мистер Отис, я дал прочесть ему копию показаний. Он согласился не разглашать их до десяти утра завтрашнего дня, с тем, чтобы дать мне время разработать план действий, который строится на вполне разумной гипотезе, что мисс Арон убил тот, кого она обвинила в предательстве. В этом я согласен с полицией. Очевидно, полиция не сочла нужным сообщать вам их содержание. Я и тут был с ними согласен и молчал вплоть до этого момента. Но теперь миссис Сорл назвала имя того, с кем она встречалась. Только что по телефону. С ней встречался один из вас И может быть воскликнул Эдей Кошмар какой-то Хайдекер рявкнул Вы посмели предположить нет мистер Хайдекер Вулф положил ладонь на стол Меня допрашивать вы не будете Я сам решу какую информацию вам предоставить Речь не о предположениях я сообщаю о фактах Я не стал вам говорить, что мисс Арон не назвала имени того, кого увидела с миссис Сорал. Его сейчас назвала миссис Сорал, хотя я не уверен в правдивости ее слов. Мистер Гудвин встретился с ней утром, ему показалось, что она способна на коварство. Я не собираюсь вам докладывать, чье имя она назвала. Пусть он понервничает. Занервничали они все. Они бросали друг на друга взгляды, в которых читалось отнюдь не сочувствие. В такой момент можно было бы ожидать, что идея, о которой я говорил выше, наконец сработает. Но не тут-то было. У двоих из них в самом деле были все основания подозрительно смотреть на своих партнеров. а третий лишь притворялся. Но мне он оказался не по зубам, не только мне, но и Вулфу, который тоже изучал их лица судявшимися глазами. Само собой, напрашивается вывод, продолжил он. Вчера после разговора с мисс Арон, он, вернее, один из вас, проследил за ней, увидел, как мисс Арон вошла в этот дом и встревожился окончательно. Нашел телефонную будку, позвонил по этому номеру Поскольку мистер Гудвин поднялся наверх, она сама взяла трубку и согласилась его выслушать. "Если вы?" Она казалась одна по чистой случайности. вставил Эдди, генератор блестящих идей." "Хм. Я не только не буду отвечать на ваши вопросы, мистер Эддей, Я также не намерен обсуждать детали. Сами себе их объяснять. Вы же опытный адвокат. Еще раз обращаюсь к одному из вас. Если бы возможно было вычислить, проверив, где вы были вчера, то полиция это уже сделала бы и вас арестовали бы. Каждое слово, сказанное вами, всеми сотрудниками компании проверяет целая армия людей, знающих свое дело. Но поскольку они не сообщили вам всем информацию из показаний мистера Гудвина, я делаю вывод, что они не задавали пока вопросов о вечере прошлого понедельника то, где был восемь дней назад. Я не ошибся. Зачем это выяснять? Поинтересовался Джет. Затем, что именно в прошлый понедельник мисс Арон увидела одного из партнеров в кабинке вместе с миссис Сорл. Я намерен кое-что сейчас выяснить. Но сначала хочу сообщить о вчерашнем соглашении, к которому мы пришли с мистером Мотисом. В обмен на полученную от него информацию, и дал обещание, раскрыв преступление свести, насколько это возможно, к минимуму ущерб, нанесённый репутации компании. Для вас, думаю, очевидно, что чем раньше я это сделаю, тем лучше для компании. Итак, мистер Джет, как вы провели вечер понедельника 29 декабря? Начиная, скажем, с 6 и до полуночи. А в глазах Джетта по-прежнему глубоко посаженных от мечтательности не осталось и следа. Взгляд их не отрывался от Вульфа с того самого момента, когда я покаялся во лжи. И в лице его не дрогнул ни один мускул. Он ответил так: "Если вы нас не разыгрываете, И всё это правда. Включая телефонный звонок от миссис Сорел. Щерб компании уже нанесен. И тут ничего не исправить. Вам это не под силу, и никому это не под силу. Но попытаться можно. И я намерен это сделать. Каким образом? Посмотрим по обстоятельствам. Тут вмешался Хайдекер. Говорите, мистер Отис все знает. Он вчера сюда приезжал. Да, я не попугай, а вы не глухой. Итак, мистер Джетт, где вы были вечером в прошлый понедельник? В театре с подругой. Как зовут подругу? Мисс Энн Пейдж. В каком в театре? Университета Дригу. Пьеса была Практика приводит к совершенству. Мы с мисс Пейдж ушли с работы вместе в самом начале седьмого пообедали в Рустермане. Весь вечер провели вдвоем. — Спасибо. Мистер Эдей Понедельник накануне Нового года ответил Эдей. Я вернулся домой еще не было шести, пообедал и весь вечер был дома. Один. Нет. К нам на Новый год на неделю приехал сын с женой и двумя детьми. Сын с женой, а также мои жена и дочь ушли в оперу, а я остался с детьми. Сколько лет детям? Два и четыре. — Где вы живете? — У нас апартаменты на углу Парка Венюи 69. -й. Вы куда-нибудь выходили? Нет. Спасибо. Мистер Хайдекер, я ездил в шахматный клуб Манхэттена смотреть турнир. Бобби Фишер на 58-м ходу выиграл отложенную партию с Ван Штейненом. Лаэвенс сыграл в ничью с Каймой, а Ришевский с Меднисом. «Где находится шахматный клуб Манхэттена на Западной 64-й. Турнир начался в шесть?» Нет, конечно. Я не провел в суде, после заехал в офис, перекусил сэндвичами в компании секретаршей». В котором часу вы оттуда ушли? Около восьми». Секретарша наверняка помнит. Во сколько вы приехали в шахматный клуб? Минут через пятнадцать-двадцать Хайдекер вдруг поднялся. Это просто смешно, объявил он. У вас есть, наверное, на то причины, Вулф, но мне они неизвестны. Если вы правы, то да поможет нам Бог. Он повернулся. Я хочу побеседовать с Отисом. Ты идешь?» Фрэнк. Фрэнк кивнул. У человека всегда полного блестящих идей, сейчас, судя по выражению лица, не было никаких партнёра стоимостью в 11%, они с собой не позвали. И он, похоже, не стремился присоединиться. Но когда в прихожей я потянулся за пальто Олстер Эди, откуда ни возьмись появился Джет. А когда я отпер дверь, он вышел первым. Я постоял на крыльце, чтобы глотнуть свежего воздуха, а потому видел, как они идут по девятой авеню одной шеренгой, будто бы дружной единой командой. В кабинете Вулф сидел, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза. Не успел я сесть в свое кресло, как зазвонил телефон. Звонил Сол Пензер, должичная миссис Сорл не выходила из номера. Я велел ему не отключаться, передал его слова Вулфу и спросил, не поручить ли им проверку алиби всей троицы. — "Ха", сказал Вулф. И я велел Солу продолжать наблюдение. «Я боялся, начал я, что точание вырешить поручить солу проверку алиби. Насколько все по разному раскрывают дела. Способ зависит от того, кто вы. Если просто первоклассный сыщик, как, например, я, то ты способен всего лишь искать. Тогда пока не проверишь алиби, есть не станешь. Ходишь, спрашиваешь, где вы были в 8 часов 11 минут, записываешь в блокнот, подмётки сотрёшь, пока найдешь того, кто скажет что-то не то. Но если ты гений, то к черту алиби. Спрашиваешь, где вы были, только чтобы поддержать разговор, а сам ждешь, пока в мозгах что-то щелкнет. Вы даже не слушаете. Вздор, буркнул он. У них нет алиби. Я молча кивнул. — Вы не слушали. Я тебя слушал. Алиби у них ничего не стоит. Один провел вечер с невестой, другой ездил смотреть шахматный турнир, третий просидел дома с маленькими детьми, которые легли спать. Ха! Спросил я у них об этом в надежде, что у кого-то, может быть, даже у двоих алиби есть и дело прояснится. Но не вышло. Под подозрением по-прежнему все трое. Тогда остается надеяться лишь на ваш гений Разве что у вас вдруг мелькнет идея насчет того чтобы еще написать миссис миссисору к ней я бы съездил мне понравилось ее слушать не сомневаюсь мог бы ты от нее чего-нибудь добиться мог бы попытаться например изменить решение и дать письменные показания или Если она все же надумала нанять вас, я привез бы ее сюда, а дальше вы сами. У нее потрясающие ресницы. Возможно, до этого и дойдет, — хмыкнул он. После ланча обсудим. Может быть, когда они встретятся с мистером Отисом. Да, Фриц. Ланч готов, сэр. Глава 7.